Глава двадцать четвертая И разве мечтательность хоть кому-нибудь не была к лицу? Пусть даже потом доводилось хлебнуть и проблем, и горя, так и наивная финикийская девочка верит слепому певцу, а бык осторожно отходит все ближе и ближе к морю. «Они не отдадут нам котика?» Наконец-то осознала происходящее правнучка Архангела. «Все, разойдитесь, я обижена и готова визжать!» С нашей стороны никто не был против. Но троица успешно добилась своего. В эту минуту зал начал наполняться представителями сил света и добра. Это были те же рыцари с фасадов и барельефов Питера. Большие белые лебеди, пара или тройка скульптуру древнегреческих богов. Птицы Алконост и Сирин с прекрасными женскими головками и украшениями в древнерусском стиле. Мраморные львы, кто-то еще. Я не так, чтобы особо приглядывался. И без того понятно, что их много, а цель у них одна. Нам троим такую прорву добра нипочем не удержать. Оставалась надежда на Гендельфа, потому что если Блендер его найдет, то суровый замес здесь будет покруче, чем при битве пяти воинств у одинокой горы. А в том, что оборотень рванулся искать нашего призрачного друга, тоже сомнений не было. Тот, кому он служит, крайне заинтересован в том, чтобы условный свет взаимоуничтожился в схватке с гипотетической тьмой. Кстати, где у нас тьма? Почему запаздывает? Подождем еще немного. Я деликатно прикрыл ротик Нонны коротким поцелуем. Мюкла вытаращила свой единственный глаз. Белая невесточка снисходительно отвернулась. Охранители едва не посворачивали шеи, глядя в нашу сторону. Возможно, они надеялись... что мы прямо сейчас начнем раздевать друг друга. Ох ты ж четкий сотона! Не спошли машину осенизаторов по их головы. Итак, после короткого совещания и выяснения обоюдных претензий, совладав с влажной хрипотцой в голосе, начал центральный тип в сером капюшоне. Указанный вами низший демон по кличке Фамильяр не может быть выдан без соответствующей процедуры. «Настоятельно рекомендуем вам написать заявление в трех экземплярах, завизировав его у нотариуса. Обещаем, что оно будет рассмотрено в кратчайшие сроки». Я быстро шагнул к зеркалу, занося кулак. На пальцах матово сверкнули боевые хевцурские кольца. Хранители побледнели, но не отступили. «Вам это не поможет. К тому же вы подвергаете опасности жизнь доверившейся вам девушке. Вдруг ее случайно заденут пылающим мечом в схватке?» Мы уж молчим про сбежавшую с вами шведскую мюклу. Ее так просто затопчут, и будет международный скандал. Этот драный кот точно того стоит. Малышка ойкнула и перелезла к бледной нонне на ручки. Белая невесточка яростно обернулась, прожгла огненным взглядом сомкнутые ряды сил добра, мира, света и любви, после чего хищно улыбнулась, оскалив зубки. Я одна закопаю в горах половину этих вояк. В ее тонких пальцах вдруг появились два длинных узких мингрельских кинжала с крестом святой Нины на пите. Где она их прятала, не хотелось даже спрашивать. Но впечатление ей произвести удалось, с этим не поспоришь. Двое ближайших к нам рыцарей в серебряных доспехах склонили перед ней колено, как перед прекрасной дамой. «Они ее пьяные не видели», — зачем-то вслух прокомментировала Нонна. Рыцари сделали вид, что ничего не слышали. верните мне моего кота вновь потребовал я с нажимом проводя острой гранью кольца по зеркалу раздался характерный звук от которого стынет кровь и передергивает нервы но на поверхности стекла не осталось ни малейшей царапины да и кто бы сомневался во первых железо не алмаз стекло не режет а во вторых вряд ли проклятое зеркало дракулы вообще можно хоть чем нибудь уничтожить когда я угрожал его разбить Хранители боялись чисто фантомных болей. Всерьез причинить вред подобному магическому предмету невозможно. Разве что попросить нашего Гендельфа отнести его в пылающее жерло Арадруина, куда истеричный Фродо выбросил кольцо всевластия. Так может и сработать, если хорошенько размахнуться. «Кто тут говорил о старике Гендальфе?» — раздался знакомый голос. «Вообще-то я не говорил, я только подумал». Но ну вот он уже парит в дверном проеме, в одной руке посох, в другой меч, на голове широкополая островерхая шляпа, а за его спиной видны уродливые черные фигуры рогатых бесов. То есть, когда ему надо, так он первый против орков и гоблинов, а когда ему оно не надо, то вполне встанет во главе отряда той же нечисти. Нашим питерским привидениям закон не писан. «Это кто?» Задали глупый вопрос хранители. Уверен, они и сами знали ответ, но, видимо, хотели услышать его от меня. «Дамы и господа!» — громко прокричал я, пародируя Валдиса Пельша. «Позвольте представить вашему вниманию Геннадия Сергеевича Казарезова, более известного в узких кругах как маг и чародей Гендельф Белый». Вроде в прошлый раз он был серый, нет? «Волю высших сил, могучим дыханием самого Эру Илуватара». «Под сиянием и пением сильмариллов одежды мои стали белее снегов Реда Немраиса», — церемонно поклонился мой друг, снимая шляпу. «Но ныне же изумлен я, видя невинных друзей моих в плену у тех, кто стоит на страже добра. Трое против сотни». «Формально их четверо», — закашлялся хранитель слева. «Ну, там же еще это... Мюкла». Центральный отвесил ему воспитательный подзатыльник. А один из мраморных львов осторожно подошел к нам поближе и, виляя хвостом с кисточкой, нежно лизнул пятку одноглазой малышки. Та дернула ножкой и так хрустально рассмеялась, что практически все светлые невольно улыбнулись ей в ответ. Короче, мы выигрывали бой без боя. По крайней мере, ровно до того момента, как в зал, постукивая каблучками, не вошла бывшая горилла. Негласный директор книжной лавки писателей ответственное лицо за торговлю волшебными зельями и даже токсичными заклинаниями, она выглядела совершенно сногсшибательно. Я попробую описать, пока Нонна смотрит в другую сторону. Облегающее платье тонкой зеленой шерсти с небольшим вырезом на груди и длиною ниже колен. Черные чулки, туфли на высоких шпильках. Украшений немного. Кажется, только золотые крупные серьги и один большой перстень с изумрудом или сапфиром. Тяжелые бедра при наличии развернутых плеч, тонкой талии и четвертого размера бюста, стоячего без поддержки лифчика. Черная грива вьющихся волнами волос. Правильные черты лица, которые, быть может, слегка портили лишь по обезьяньи вывороченные губы ярко-кровавого цвета. А быть может, и не портили. лишь придавая определенного экзотического шарма. Решайте сами. «Странно, что мне никто не прислал приглашение на сегодняшний сейшн». Гилла без улыбки кивнула зеркалу Дракулы. «У меня, между прочим, были свои интимные планы на эту ночь. Но оказывается, тут у вас тоже дико интересно. Итак, ваше присутствие нежелательно». Дружно скрипнули зубами все трое хранителей. Мускулистые бесы за спиной гориллы поиграли длинными почти полметра рогами. Судя по всему, в ином оружии они не особенно нуждались. Такие ребята сами по себе уже живое оружие. Наши предки отлично в этом разбирались, истово крестясь при виде самого мелкого нечистого, как в последний раз. Любая демонстрация силы в данном месте очень неуместна. Демонстрация вместе неуместна, плохо звучит, вновь в лес я. Впрочем, если вашим партиям взбрело учинить взаимоприемлемое самоуничтожение, кто же будет против? Только не я. Мне, пожалуйста, верните моего фамильяра, и мы свалим в закат. Тьфу, уже скорее в рассвет, но по-прежнему никому не мешая. Да, да, верните нам котика, он мимимишный». Ярослав Ибн Гаудам Игнорируя вопль Нонны Бернер, продолжили хранители. «Кажется, настала пора определиться, на чьей вы стороне». «А...» «Учитывая, что именно вы назначили его яжмагом вне закона», многозначительно мурлыкнула Гилла. «Он это принял, как справедливое наказание. Но именно вы и ваши не пытались его убить». «Точно так же, как именно ваш чумной доктор... махал на него топором. Мне одному кажется, что тут злоупотребляют словом «именно», отчего именно оно и теряет свое эмоциональное воздействие. Все же маги Питера традиционно считаются темными. Тем не менее, они всегда служат свету. Ах, неужели? Получается, что заслужение добру их и отправляют на остров, в клуб отверженных магов. «Можно подумать, там только маги. А про вампиров? Оборотней, чернокнижников, некромантов, зоофилов вы забыли?» «Зоофилы вообще не люди. Это за гранью добра и зла». Покраснев, опомнилась прекрасная горилла, и даже бесы впервые поддержали ее согласным ворчанием. «Признаю, у нас оно еще не так развито, как в Австралии, Америке или Канаде. Но если вас как человека...» Возбуждает мимо проходящая кошечка или собачка, лошадка или коровка, овечка или коза. Срочно бегите к доктору. Вас вылечат. Не факт, но возможно. Главное не запускать это дело. Потому что, когда вас поймают фермеры, последствия могут быть очень и очень печальными. Вы призываете яжмага вне закона определиться, но сами украли его домашнего демона. Это уже переход на личности. Мы никого не крали, просто приняли на хранение. И уж если на то пошло, то борьба с любыми демонами является первостепеннейшей задачей сил света. Так кто же все-таки передал вам безвинного кота моего доброго друга? Громко спросил Гендальф. Он умеет подать голос вовремя, толкиенистов этому учат с самого рождения, если вообще не с момента зачатия. Профессор видел будущее, и кто бы что ни говорил, всегда был прав. На его стороне стояли тайные эльфийские знания, ну и высокое британское образование тоже на виски не променяешь. Повисла интригующая тишина. Гилла, разведя руками, заинтересованно обернулась ко мне. Бесы грязно ухмыльнулись, но и светлые силы также поспешили развернуться лицом к хранителям, а те вдруг смущенно замялись. И... Слух озвучила общий вопрос белая невесточка. Троица за стеклом, минуточку пошушукалась, совещаясь, а потом без особой уверенности выложила карты на стол. Мелкий домашний демон по кличке Фамильяр, бытующий в услужении у яжмага вне закона Ярослава Ибнгаудем Ценского, был доставлен сюда безымянным ангелом с белыми крыльями. Мы не могли отказать столь важному лицу. «Ой!» Выдохнула милая Нонна. «А почему вы не спросили, как его зовут? Это тайна?» «У настоящих ангелов нет тайн», — тихо пробормотал я. «В этом сам смысл их существования. Ангелы не стыдятся того, кому служат, и не прячут своей сущности». Некоторое время все молчали, переваривая полученную информацию. Первый подала голос Горилла из книжной лавки. «Верните парню его кота». «И мы уйдем. Без боя». Объединенные силы света слегка зароптали, ибо не привыкли получать ультиматумы. Но в целом признали, что начало полноценных боевых столкновений на улицах Санкт-Петербурга из-за какого-то паршивого кота явно не отвечало ничьим интересам. Но нет. Прежде чем хранители успели хотя бы озвучить свое мнение, в дело вмешалась третья сторона. «Отдайте ему кота!» В дверном проеме зала возник белый ангел, с трудом протиснувший свои сияющие крылья. Вслед за ним решительно шагнули вампир Баширов и майор Петров, так что помещение стало наполняться делегацией отверженных магов. Не так, чтобы уж и много, но в целом больше десятка, считая также двух вампиров, одного некроманта, одной пожилой бабки с шаманским бубном, разумеется, без масок и соблюдения безопасной дистанции. Хотя о чем я, собственно. Можно подумать, коронавирус вообще играл тут хоть какую-то роль. Наверное, в числе самых последних я отметил того же Блендера. Волчий оборотень был крайне смущен. Не поднимал глаз, и вся массивная фигура его словно бы символизировала непокорное раскаяние. Парень до сих пор не определился, на чьей он стороне, но очень хотел жить. Как, собственно, и все мы здесь присутствующие. Признаем честно, что наш мир – это не просто состояние человеческого сообщества вне войны. а скорее его многозначность и неординарность в подходах ко всему, что создано высокой волей божественного проявления сущего на всей земле. Если сформулировать чуточку иначе, то получится почти лозунг «Среди яжмагов нет атеистов». Ибо все, во что обычный человек просто верит, мы гарантированно знаем. А любое знание, как известно, всегда подразумевает и высокую степень ответственности. Поэтому сейчас я сделал два шага вперед, решительно вставая в центре пересечения энергетических линий трех полюсов. В полной мере меня не устраивал ни один. Но в конце концов, об этом надо было сказать вслух ртом, верно? Это как в вопросах изменения вкуса. Если кто-то говорит, «Раньше я любил этого поэта, музыканта, актера, писателя, певца, а сейчас я ненавижу его творчество. Значит, никакой любви и близко не было». Либо вы тупой потребитель, не понимающий, что тащит себе в мозг, либо просто банальный предатель себя самого в детстве, в юности, в зрелых годах. Увы. Но нам, я ж магом, роскошь такого неосуждаемого перепрыгивания с ветки на ветку не по карману. Мы держим слово и не сдаем друзей. Поэтому я взял слово, хоть никто и не был намерен мне его предоставлять. Кому было сказано «вернуть мне кота»? Все трое хранителей вздрогнули, едва не подпрыгнув. Проклятое зеркало пошло рябью и пятнами, но не спешило исполнять чьи-то там приказы. Более того, массовое появление тех, кто был объявлен вне закона, обеими сторонами было воспринято как вызов. И рыцари света, и темные бесы в едином порыве сжали кулаки. Незваные гости также сгрудились, готовясь к обороне, но ангел предупреждающе поднял правую руку. «Прежде чем кто-то совершит необдуманный поступок, после чего все здесь выйдет из-под контроля, позвольте мне...» Он широко распахнул крылья, встав между противоборствующими группировками и все невольно сделали шаг назад. «Позвольте мне передать всем вам благую весть». Наступила тишина. Такими словами не бросаются, всем было интересно. Наступает рассвет нового мира. Добро и зло в их чистом, универсальном понимании могут и будут упразднены. Все, что вокруг нас, не то, чем кажется. Этот город больше не будет делим. Он устал от вечной борьбы света и тьмы. Вы все вольны покинуть его или сгинуть в безвестности. Но наухнуло. и прижала к себе пискнувшую мюклу. Нечистые переглянулись с рыцарями, вставая на их сторону. Невесточка выстроила боевой клин из львов. Петров и Баширов прильнули плечом к плечу. Гендальф начал читать древние эльфийские заклинания, мало чем помогающие в реальном бою, но успокаивающие нервы. Вздыбившая волосы Гилла загородила спиной проклятое зеркало с недоумевающими хранителями. В общем, и те, и другие, резко перегруппировавшись, смешались единым фронтом, и только одинокий блендер неподвижно стоял в стороне. Белый ангел сочувственно покачал головой. «Это не поможет. Я лишь глашатай ее воли, но не судья. Либо вы склонитесь перед волей высокой госпожи, покинув навеки вечный и блистательный Санкт-Петербург, либо вас закопают живыми, подножие ее трона. Воспользовавшись повисшей паузой, я вновь решился напомнить о себе. Э, прошу прощения, но лично мне глубоко без разницы все ваши разборки. Пока вы развлекаетесь глобальными переменами, я лишь хочу знать, где мой кот? Один из хранителей, тот что слева, бросил нечаянный взгляд в правый дверной проход. Спасибо, большего мне и не надо, дальше сам найду. «Нонна, спасите его, Ярослав, и не волнуйтесь за меня, я тут не одна». Собственно, да, здесь явно есть кому за ней присмотреть. Да и тот же белый ангел, как бы и чего бы здесь не требовал, вряд ли посмеет причинить ей хоть какой-то вред. Иерархия на небесах четко прописана, и весьма сурова. нарушать субординацию не позволено никому. Дисциплина для них превыше всего. Если вспомнить Ветхий Завет с книгой Еноха, то любому ясно, что только на этом и строится вся система побед чистого престола. А наша голубоглазая девочка является прямой правнучкой архангела Метатрона. На нее даже черные ангелы из тех, что наверняка остались в пекле, косы посмотреть не посмеют, ибо... Одна слезинка, скатившаяся с ее ресниц, мгновенно призывает дедушку, а с ним и все последствия. Как именно, я вам не скажу, просто потому что и сам не знаю. Но уверен, что малоприятные – не совсем подходящее слово. Ужасные, глобальные, катастрофические – это несколько ближе. Но по факту может оказаться и немножечко хуже. Хотя вроде бы куда уж.